Сочувствует иногда. Ну, а сочувствие не всегда легче бывает. Помочь же никто в сущности не может или не хочет. Писатель Лацис в одной из своих книг сказал, что «самое мучительное для человека – ничего не ждать от завтрашнего дня». «Вы с к а ж и т е какое отношение это может иметь ко мне? Есть, мол, и тебе на что надеяться. Есть здоровье, силы впереди, освобождение, терпи, мол, Галаншин, и все рано или поздно утрясется, но ведь пока солнце взойдет, раз а очи выезд». Не подумайте, что я хочу каких-то поблажек, вроде досрочного освобождения. Я готов годы и годы пилить и строгать эти самые ножки для табуреток. Готов вынести и куда более худшее. Пусть я буду чистить выгребные ямы, и на это согласен. Но пусть поймут, что я человек. Собственно, в этом смысл моих писем к вам, если говорить откровенно. Я люблю женщину. Да, да, гражданин комиссар, люблю женщину, и это не лакшовка какая-нибудь, а чистый кристальный ключик. И люблю я так, что ни в одной книге не читал про такую любовь, как наша. Вот уже пять лет, как я ее люблю. Думал, пройдет. Но нет, не проходит моя любовь. А все сильнее и сильнее становится. Понимаю, что вам трудно поверить в это. Ибо вы, наверное, знаете наш мир. Да, там, где я нахожусь, о т н о ш е н и е к женщине неизменные, ц и н и ч н о е Хотя у людей, пишущих о ворах, жуликах, убийцах, И бытует порой обратное убеждение, но это от незнания действительного положения дел. Люди, способные поднять руку на ребенка, на немощного старика и вообще на человека, как правило, не знают великого чувства любви, но известно ведь, что нет правил без исключения. Случай со мной еще раз подтверждает это. Во мне... Моей зачерствевшей душе родилось такое чувство, что заслонило все. Я сам с е б е удивляюсь, сам себя не узнаю. И очень прошу, не относитесь к моим словам легко. Они выстраданы, они вымучены, они — крик моего сердца. Я чувствую, что если бы мне поверили и разрешили сделать то, что я прошу, жизнь моя повернулась бы круто. Что же я прошу? Разрешить мне зарегистрировать брак с моей Галей. Только и всего. Я буду честно отбывать данный мне срок. Но тогда... У меня будет путеводная звезда, тот огонек в ночи, который поведет за собой, отогреет сердце, поможет честно пройти оставшуюся часть пути. Вот с этой то своей просьбой я и обратился к начальству и получил ответ: нельзя. не положено инструкция. Да, я совершил преступление, и н и одно. Это я знаю, понимаю. Но я клянусь жизнью, клянусь своей любовью, что сделаю из себя другого человека. Только дайте мне эту возможность. Дайте и все. Помогите, гражданин комиссар, если сможете. Голаншин. леонид письмо третье здравствуйте гражданин комиссар получил ваше письмо не очень-то оно меня обрадовало